Глава шестьдесят третья «Убери свою пернатую доходягу!» Голос Хаука я не могла не узнать даже во сне. Он нагадил на мой выстиранный кафтан. Проклятая птица! «Откуда ты знаешь, что это он?» Верещала Атлин. «Ты его на этом ловил?» «Ати, в этом храме нагадить на мою одежду может только он. Больше тут никто не летает». «Да мало ли, через ставни кто прилетел?» «Ты себя-то слышишь? Что за детский лепет?» Ответом было громкое карканье совсем рядом, практически за нашей шкурой. «Я все думаю. Может сказать ей, что Хаук ее избранный, и прекратить эти мучения?» Раздался сонный голос надо мной. «А почему вы молчите?» – промемлила я, разгоняя вязкий сон. «Потому что Хаук так пожелал. Сложно все у них». Потянувшись, Лассе обнял меня крепче. «Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо», – слукавила я. На самом деле ныло все тело. По моему бедру скользнула шершавая ладонь, обжигая кожу. «А насколько неплохо?» ласа за этой шкурой твоя сестра и брат?» Смущенно напомнила я. «А еще мы в тумане, и одного Рольфа в нашей семье за глаза хватает. Я все это знаю». Прижав меня к себе, муж навис сверху, удерживая свое тело на локтях. «Но это не отменяет моего желания». Мне нужен источник силы, что питает этот храм, и я должен знать, почему именно ты привязана к нему. Если в ближайшие дни я это не выясню, меня просто разорвет от желания обладать тобой. И тогда они могут, взявшись за руки с тенями, хоть свечи над нами держать. Улыбнувшись, я несмело провела ладонями по его груди. А источник — это алтарь? Как правило, да. Муж на мгновение призадумался. Других мне в тумане пока не встречалось, а я здесь гость частый. Я прикрыла глаза. В памяти возник и берег, мертвецы, тени и мелкие пожелтевшие косточки. Есть остров. Вы были на нем. Помнишь тот страшный день? Там алтарь, а вокруг все усеяно останками его жертв. Старый разрушенный храм. Промычал Лассе. Да, я сомнением кивнула. «Возможно, это то, что я ищу. Но таких островков в округе немало. На все меня не хватит. Нужно знать наверняка, и я отчетливо представляю, у кого буду спрашивать кратчайший путь. Но не стоит сбрасывать со счетов камень, что расположен под нами. Фальк с ума от него сходит. Он ночи не спит. Его терзают голоса, я вижу это. У нас есть только несколько дней, и я прикажу ему уйти». «Мне нужно было отослать его, а не Лахлана. Я совершил ошибку». Я поджала губы, прекрасно понимая, о чем он говорит. Эти голоса, шепотки свели с ума не одну послушницу. В коридоре снова послышалось карканье. «Нужно встать и идти готовить», – прошептала я. Воинов осталось немного, так что, думаю, справлюсь». «Не нужно». «Нужно, Ласса. Я привыкла работать, а безделье – это такая мука». Позволь мне покрутиться у печи. Мне не так уж и часто выпадало такое счастье. Только если ты сама хочешь. Он опустил голову на подушку рядом со мной и зевнул. Очень. Улыбнувшись, я пригладила его торчащие во все стороны волосы. Тогда я представлю к тебе Адлин. Ей пора научиться хотя бы не портить продукты. Мне кажется, именно неумение поджарить кусок мяса и не может ей простить Хаук. Не удержалась я. М -м -м. Он прищурился. «Мне порой так жаль брата. Любить женщину и понимать, что она никогда не преподнесет тебе на тарелке обжаренной с двух сторон кусочек оленины. Это такая мука». «Похоже, я не все о вас знаю, Вардиган». Ласса поморщился от такого обращения. «У мужчин моего клана одна общая страсть». «Уточнять я не стала, и так понятно. Брюхо набить до отвала». Прислушавшись, я поняла, что снаружи стало тихо. Видимо, Хаук спустился, а Адлин отглаживает перышки своему вороненку. Она привязывалась к этой птице все больше. Сдается мне с большого голода, никто уже на него с вилкой и ножом не пойдет. Странный раскат прокатился по туманному небу. Испуганно взвизгнув, я обвела талию мужа ногами и прижалась к нему плотнее. «Что это?» – мой голос дрожал. «Гром». Отстранив меня, Ласа немного неуклюже поднялся. Только вот никогда не видел, чтобы в тумане шел дождь. «Дождь?» Мой голос дрогнул. «Настоящий?» «Не знаю. Иди ко мне». Склонившись, он поднял меня на руки и подошел к окну. Погода хмурилась. Густой туман тяжело клубился у самой воды, наползая на берег. Что-то застучало по стенам. «Как есть дождь!» Мой северянин улыбнулся и вытянул руку в окно. На ее тут же упали крупные капли воды. Стужи меня дери. Кажется, я все же раскачал эту мглу. Не смело протянув руку, я наблюдала, как в центре ладони собирается небольшая лужица. Источник знает, что мы рядом. Шепнул Ассе. Он злится. Разве алтарь может испытывать чувства? Алтарь – лишь камень, соединяющий наш мир с обителью Танука. Но у него есть душа. Иди на кухню, Соня, и приготовь нам вкусный обед. Он осторожно опустил меня на ноги и отстранил от себя. А ты? – насторожилась я. Я в подземелье. Нам пора заканчивать со всем этим. Дождь – это только начало. Но ждать продолжения мы не станем, девочка моя. Поиграли. И хватит. Я в этот момент Ласы не узнала. Передо мной стоял хладнокровный туманик. Выкладывая непривычное для меня красное мясо на дощечке, я наблюдала, как Атлин посыпает его солью. Взяв небольшой молоточек, она принялась отбивать кусочки. «А ты уверена, что так надо?» Стараясь не обидеть, поинтересовалась я. «Да умею я готовить!» – отмахнулась девушка. «Но они не всегда заслуживают вкусной еды. Это моя им месть!» Как пройдутся по мне своей мужской харизмой, так и я им угли и муть болотную по тарелкам разливаю. Я удивленно приподняла брови. И как часто они едят твои особенные блюда? Мне стало любопытно. Да я уже забыла, когда нормально готовила. Но сегодня у всех настроение и без того скверное, чтобы еще и я им пакость скармливала. Так что скажем, готовила ты. Я медленно кивнула. Подтянув к себе гладкую разделочную доску, уложила перед собой приличный такой кусок мяса. Разрезав его пополам, присыпала солью и потянулась за привычными мне сухими водорослями. Втирая их в мякоть, я поглядывала за девушкой. В ее руках работа кипела. И справлялась с мясом, она куда быстрее меня. Вскоре на глиняной сковороде зашкварчал первый кусок. Кухню наполнил небольшой для меня сладковатый аромат. Мясо темнело и выделяло сок. В печи разгорался огонь. Не знаю почему, но это вогнало меня в ступор. Перед глазами стояло высокое пламя и отец. «Сонья?» Атлин мягко коснулась моего плеча. «Что с тобой? Ты замерла с колотушкой в руке?» Моргнув, я помнилась и сделала шаг назад от открытого огня. «Ты его боишься», — догадалась она. «Больше смерти». Нехотя призналась я. «Это нормально. Все чего-то страшатся. Моя мама отчаянно боится потерять кого-либо из близких. Не знаю, как она меня отпустила с братьями». «Значит, страх не столь велик». «Нет, ты не права. Однажды ее отец вернулся домой мертвым. Ей пришлось упокоить его и похоронить. Она до сих пор плачет в те редкие минуты, когда решается об этом поговорить. А после, спустя совсем немного времени... Она своими руками вытаскивала мертвое тело родной сестры из телеги. «Страшно», — призналась я. «Такое сложно пережить и не сойти с ума». «Да, а ты смогла. Поэтому братья так бережно к тебе относятся, Соня. Ты заслужила их уважение». Ласа сразу предупредил, что ты боец, сильная, смелая. «Ни один из них не заявит, что ты растяпа». Они молча съедят все, что ты перед ними поставишь. Скажут, что вкусно. И даже Хаук не поморщится от этой лжи. А я вот нет. Не представляю, что мне нужно будет совершить, чтобы ласы наконец, взглянул на меня, как на Лахлана или Фалька. А стоит ли она того, Атлин? Она промолчала. И, наверное, правильно. Уложив очередной кусок на дощечку, я силой ударила по нему. Уважение, конечно, хорошо, но не такой ценой.